Глава 26. Смирение. Я должен тебе угодить. Иногда оборонительное настроение затрудняет эффективное использование пяти секретов эффективного общения. Сюда относятся правдолюбие, жажда справедливости, конфликтофобия, смирение, зависимость от любви и поощрения, стремление всем помогать и решать их проблемы. Например, если вы борец за правду, то можете доказывать другому человеку, что он неправ, вместо того, чтобы выслушать его, признать критику и проявить уважение. Если вы любите всем помогать, то не сможете удержаться, чтобы не помочь друзьям и родственникам решить их проблемы. Вместо того, чтобы выслушать их, признать их чувства и побудить их поделиться с вами тем, что их беспокоит. Одним из наиболее интригующих моментов оборонительных настроений является то, что несмотря на их нереальность, они действуют как самопророчество и кажутся правдой. Например, вы недоверчивый параноик, крайне подозрительны и боитесь, что близкие люди плохо к вам относятся и эксплуатируют вас. Такое мышление чревато полным отсутствием самооценки. Вы верите, что никто не может вас полюбить и уважать таким, какой вы есть, и что все стремятся вас обидеть, предать и использовать в своих интересах. В результате в каждом поступке и слове вы видите лишь недобрые намерения. Такое отношение плохо воспринимается другими людьми. Прежде всего они обижаются, потому что вы постоянно воображаете, что вас хотят обидеть. Во-вторых, это мешает им сблизиться с вами, потому что вы постоянно скрываетесь за высокой стеной недоверия. В результате они начинают относиться к вам хуже и обсуждают вас за вашей спиной, рассказывая другим, какой вы трудный человек. В какой-то мере вы сами заставляете людей плохо смотреть на вас, то есть делать то, чего вы боитесь больше всего. Но при этом вы совершенно не понимаете, что творите, а думаете, что сделали важное открытие в природе человека. Итак, мы всегда видим собственную позицию и надежды, отраженные в поведении людей, с которыми общаемся. Мы постоянно сами создаем собственную реальность взаимоотношений, но не осознаем этого. А если вы не знаете, что происходит, и не понимаете, какое влияние оказывает на окружающих ваше поведение и намерения, то будете повторять свои ошибки снова и снова. Как определить оборонительные намерения? Приём не спадающей стрелы поможет вам определить оборонительные настроения и намерения, которые осложняют ваши отношения с людьми. Вот в чем этот прием заключается. Вспомните о каком-то особом моменте конфликта с кем-то и спросите себя, что вы думали и чувствовали в тот момент, что вы говорили себе. Запишите свои негативные мысли на отдельном листе бумаги. Выберите любую мысль, которая кажется вам интересной, и поставьте под ней стрелку, указывающую вниз. Такая стрелка вниз – стенографический прием. Это напоминание о том, что надо задать себе вопросы. Если эта мысль справедлива, что она значит для меня? Почему она так меня расстраивает? Затем вам в голову приходит новая негативная мысль. Запишите ее и поставьте под ней стрелку вниз. А теперь задайте себе те же вопросы. Продолжайте делать это снова и снова, пока не появится цепь из нескольких дополнительных негативных мыслей. А теперь просмотрите список негативных мыслей и задайте себе следующие три вопроса об отношениях с другим человеком. Что говорят эти мысли о том, какой я человек? Что говорят эти мысли о том, какой он человек? Что говорят эти мысли о наших отношениях? Каков сценарий этих отношений? По каким правилам мы играем? Ответ на эти вопросы может оказаться совершенно неожиданным. 28-летняя выпускница факультета психологии Деннис Пожаловалась мне, что у нее проблемы с созависимостью. Созависимость, слово которого не существует, это абракадабра, и для разных людей оно имеет разный смысл. Я спросил Деннис, что она имела в виду. Могла ли она вспомнить конкретный случай, когда она страдала от созависимости? Когда это было? Что происходило? С кем она общалась? что она думала и чувствовала. Деннис сказала, что зимой у нее часто была депрессия, в связи с чем у нее обычно появлялось романтическое увлечение, которое отвлекало ее эмоционально, пока не наступит весна. Как только менялась погода, она начинала чувствовать себя эмоционально гораздо лучше, но сильно тяготилась взаимоотношениями. И тогда ей хотелось от них избавиться. Она рассказала, что завершала учебу в аспирантуре по антропологии в Пенсильванском университете. Ей приходилось постоянно разрываться между университетом и Харрисбургом, где жила ее подруга Лайза. В результате всю неделю почти по 60 часов она училась и общалась с подругой, отчего к выходным до смерти уставала. В начале недели Лайза позвонила Деннис. Лайза была возбуждена и сказала, что придумала великолепный план на следующие выходные. В субботу утром они с Деннис должны были уехать из Харрисбурга в Питтсбург, чтобы повидаться с родителями Лайзы, а потом отправиться на субботнюю вечеринку в Питтсбурге. В воскресенье утром они поедут в Ланкастер на встречу с друзьями и посетят фольклорный фестиваль, а в воскресенье вечером вернутся в Харрисбург. Денис почувствовала себя усталой и пресыщенной от перспективы бесконечных поездок и вечеринок. В выходные ей просто хотелось расслабиться и отдохнуть. Однако сказать об этом она не решилась, потому что чувствовала себя виноватой, расстроенной, недовольной и беспомощной. Я спросил Денис, что она думала в тот момент? Какие негативные мысли пришли ей в голову? Она говорила себе следующее. Лайза меня не понимает. Она имеет право ожидать моей поддержки. Я не способна ни дышать, ни шевелиться. Это проигрышная ситуация. Я ужасная эгоистка. Теперь, когда у нас есть пример ситуации, когда Деннис была расстроена, мы точно знаем, что означает слово «созависимость». Она злилась на Лайзу за ее требовательность, но испытывала вину, потому что говорила себе, что должна поддержать подругу и делать все, чего она хочет. Когда Деннис записала четыре негативные мысли, я спросил, какая из них была наиболее ей неприятна. Она сказала, что эта фраза «Я ужасная эгоистка». Я посоветовал ей нарисовать под ней стрелку вниз и спросил «Если это правда, то как это тебя характеризует? Почему эта мысль тебя так расстроила?» Денис ответила «Это означает, что я ничего не даю другим людям». Тогда я попросил записать это и повторил тот же вопрос. Далее приведена цепочка мыслей, которые у нее появились. Я ужасная эгоистка. Если это правда, то как это тебя характеризует? Почему тебя это расстраивает? Это означает, что я ничего не даю другим людям. Если это правда, то что это значит для тебя? Почему это тебя так расстраивает? Это означает, что мне нечего им предложить. Допустим, что тебе действительно нечего предложить людям. «Что это значит для тебя?» «Тогда меня никто не будет любить». «И что?» «Допустим, тебя никто не любит, потому что тебе нечего им предложить». «Почему это тебя расстраивает?» «Что случится потом?» «Я буду совсем одинока». «Что тогда?» «Что случится, если ты будешь одинока?» «Это означает, что я плохой никчемный человек». Теперь еще раз прослушайте негативные мысли и задайте себе следующие вопросы о том, что Денис думает о своих близких отношениях. Что думает Деннис о той роли, которую она играет во взаимоотношениях с Лайзой? Что думает Деннис о роли Лайзы в их отношениях? Как она понимает природу любовных отношений? Или другими словами, каков закон или сценарий, по которому связаны роли Деннис и Лайзы. Сосредоточимся на первом вопросе. Какова роль Деннис в их отношениях? Подумайте об этом минуту и продолжите слушать книгу. Роль Деннис. Кажется, Денис говорит себе, что ей нужна любовь партнерши, чтобы чувствовать себя счастливой и нужной. Она также верит в то, что должна завоевать ее любовь, Постоянно давая, давая и давая. Это я называю смирением. Смиренные люди говорят себе, что они должны сделать другого человека счастливым, даже за счет собственных потребностей и чувств, даже если придется унизиться. Денис сильно зависела от такого отношения к себе. Хотя она была умна и интересовалась психологией, девушка никогда не подозревала, что ее самооценка была так сильно связана с убеждением, что она должна вечно отдавать ради любви другого человека. Она не сомневалась, что основывала самооценку на собственной образованности и состоятельности, но не понимала, что пыталась заработать себе самооценку, постоянно угождая другим людям. Я спросил Деннис, что она думала о себе. Она помолчала и сказала. Думаю, я действительно какая-то бесполезная. Теперь давайте подумаем о роли Лайзы в их отношениях. Если Дэнни сыграет роль бесполезного человека, который должен завоевать любовь, постоянно отдавая и отдавая, то как она понимает роль Лайзы? Подумайте об этом минуту и продолжите слушать книгу. Роль Лайзы Вот что думает об этом Деннис. Я думаю Лайза очень требовательна, и еще думаю, что она оттолкнет меня, если я не буду потакать каждому ее капризу. Похоже Лайза сильно увлечена собой, и мне надо постоянно ее облажать, иначе она от меня откажется. А теперь задайте себе следующий вопрос: Если роль Денни постоянно отдавать, а роль Лайзы всегда что-то брать? то как Денис понимает любовные отношения? В какую игру они играют? По какому правилу строятся их роли? Подумайте минуту и продолжите слушать книгу. Представление Деннис о любовных отношениях. Вот как Денис ответила на этот вопрос. «Должно быть, я понимаю любовь как рабство». Теперь можно понять, почему для Денис близкие отношения всегда оказываются ловушкой, и почему рано или поздно она хочет от них избавиться. Для нее любовные отношения не являются источником поддержки или радости. Она считает себя недостойным, ненужным человеком, который постоянно должен завоевывать любовь партнера, потакая каждому капризу. Деннис сказала, что такие мысли стали для нее откровением. Она призналась, что почувствовала огромное облегчение и решила, что ей не нужны дополнительные сеансы. Поэтому у нас была только одна встреча. У меня появилась возможность поговорить с ней через год, когда она пришла поблагодарить меня и сообщила некоторые результаты нашего сеанса. Она сказала, что работа, которую она провела с помощью метода неспадающей стрелы», оказала на нее огромное влияние. После сеансов она решила порвать с Лайзой. Впоследствии у нее установились гораздо более ровные и приятные отношения с другим партнером, и она больше не чувствовала себя в ловушке и не испытывала стремления порвать отношения. Хотя одного только понимания недостаточно. Денис сказала, что внутреннее отношение к себе, которое у нее появилось, придало ей смелости в жизни. «Вы любите угождать людям?» «Нет ничего плохого в том, чтобы любить похвалы, делать что-либо старательно или высоко ценить теплые нежные отношения. Нет ничего плохого в том, чтобы стараться делать приятное тем, кто нам дорог. По сути, эти ценности заложены в нас генетически». Но подобные взгляды становятся вредными, когда мы придерживаемся их слишком рьяно или основываем на них нашу самооценку. Например, я боюсь неодобрения и не выношу критики. Когда вы скажете, что вам в моей книге что-то не нравится, я обижусь и начну спорить с вами, поскольку моя самооценка оказалась под вопросом. Вам это не понравится, так как я не слушаю вас, и все закончится ссорой. Тогда я приду к заключению, что неодобрение – ужасная вещь. Вопреки тому, что мой страх перед критикой является необоснованной самозащитой, я буду уверен, что мои страхи на самом деле вполне обоснованы и реальны, и мне будет трудно отказаться от столь жестких схем. Другая причина в том, что оборонительная позиция действует быстро – и мы к ней быстро привыкаем. Например, ваша позиция — покорность и зависимость, как у Деннис. Вы постоянно о ком-то заботитесь, потакаете их капризом и чувством. Некоторое время это действует очень хорошо. Людям нравится то, что вы делаете, пытаясь их осчастливить. Вы стараетесь сохранять отношения безмятежными, боясь, что вас отвергнут. Но затем вы начинаете замечать, что все вас используют, и никто не пытается учитывать ваши нужды или способствовать вашему счастью. Когда вы понимаете, что вас используют, чувства перегорают, и вы оказываетесь в ловушке, как Денис. Однажды вы понимаете смысл происходящего и решаете, что настало время перемен. Вы говорите себе, что вам надо быть более самоуверенным и надеяться только на себя, Поэтому вы кидаетесь в противоположную сторону, начиная вести себя более требовательно или агрессивно, перестаете обвинять себя во всех проблемах, которые возникают в отношениях с другим человеком и обвиняете его. Но это не помогает, поэтому вы сдаетесь и возвращаетесь к прежней схеме подавления своих чувств и попыток угодить кому-то. Избавляет ли решительность от проблем? В начале своей карьеры клинициста я считал именно так. И один из моих пациентов рассказал мне о популярной книге по отработке решительности, которая сильно ему помогла. Это была книга Мануэля Джей Смита «Говоря нет, я чувствую себя виноватым». «When I say no, I feel guilty». Я купил экземпляр в местном книжном магазине, потому что знал свою привычку быть слишком приятным и решил, что немного решительности мне не помешает. Я изучал книгу несколько дней, читая ее в поездках по дороге на работу и домой. Автор предлагал один из методов под названием «приём сломанной пластинки». Идея была простая. Когда вы ссоритесь с тем, кто отказывается понять вашу точку зрения, вам надо лишь согласиться с тем, что он говорит, а потом повторять свои слова подобно сломанной пластинке. Например, вы можете сказать «Ты сказал что...» или «Я понял, но...» Вы делаете это снова и снова, пока другой человек, наконец, не согласится с вами или не поддастся вашим требованиям. Я подумал, очень круто. Если этот метод работает, то он просто на вес золота. У меня появилась отличная возможность испытать прием сломанной пластинки. Накануне я купил на местной бензоколонке комплект дворников для нашего ФИАТа. Но когда попытался на следующий день установить их, то обнаружил, что в магазине мне продали не ту модель. На следующий день я отправился на бензоколонку и нашел рабочего, который заправлял бензин. Я объяснил, что купил дворники накануне, но дома обнаружил, что они не той модели, и хотел бы сменить их. Рабочий ответил, что этим занимается только менеджер, поэтому мне надо прийти на следующее утро, когда он будет на месте. Используя прием сломанной пластинки, я сказал – «Вы говорите, что менеджера не будет до завтрашнего утра, но мне надо обменять дворники, потому что я купил не ту модель. Сегодня может пойти дождь, а машина мне очень нужна». Он растерялся и повторил свои слова, но более настойчиво. Наш разговор продолжился. «Рабочий. Я же сказал, что не имею права обменивать товар без менеджера». «Я занят с клиентами, и вам придется прийти еще раз завтра утром, когда менеджер будет на месте». «Дэвид, вы говорите, что заняты с клиентами, а менеджера не будет до завтрашнего утра. Но мне надо обменять дворники сейчас, потому что может пойти дождь». «Рабочий, я же сказал вам, что не имею права этого делать, вам придется зайти завтра утром». «Дэвид». Вы правы, вы уже сказали, что не имеете права делать этого, и мне придется зайти завтра утром. Но мне надо обменять дворники именно сейчас. Не хочу ждать до утра. Вы ошибочно продали мне не ту модель. И я хочу обменять дворники прямо сейчас. Рабочий. Какого дьявола? Я же сказал, что занят, и только менеджер имеет право обменивать товар. «Вам придется зайти завтра утром. Ничем не могу помочь». «Дэвид, понимаю, что вы заняты и хотите, чтобы я пришел завтра утром, но я настаиваю, чтобы мне обменяли эти дворники на другие прямо сейчас. Я заплатил за новые и хочу их получить». В этот момент он с отвращением скинул руки к небесам и направился к новому клиенту, который только что подъехал. Я пошел за ним и сказал, «Вижу, что вы не обращаете на меня внимания и готовы заняться другим клиентом, но я не отстану от вас, пока вы не дадите мне нужные дворники». Он остановился и повернулся ко мне с грозным видом. Я вдруг понял, насколько он больше меня. Он зарычал, «Если вы будете продолжать, то обещаю проломить вам голову этим гаечным ключом». Убирайтесь отсюда. Я не мог вспомнить, какой прием использовать, когда вам угрожают гаечным ключом. Поэтому сказал, говорите, что проломите мне голову гаечным ключом? Хорошо, я приду завтра утром, когда менеджер будет на месте. Какая замечательная идея! Так закончился мой урок по отработке решительности. Нетрудно понять, почему прием сломанной пластинки не сработал. Если воспользоваться таблицей СПУ, вы сами все поймете. Я не слушал и не признал правды в том, что говорил рабочий бензоколонки. Я не слишком умело выразил свои чувства, и, конечно, я не проявил никакого уважения. Вместо этого я вел себя требовательно, эгоистично и глупо. В итоге я переключился с одной защитной схемы, решительность, на противоположную, требовательность. Это распространенная ошибка. Когда люди пытаются измениться, они часто перескакивают с одной защитной схемы на другую. Например, вы можете переключиться с самоунижения и самообвинения на унижение и обвинение своего партнера. Потом вы можете сдаться и и сделать заключение, что вам ничто не поможет. Как правило, невозможно решить проблему взаимоотношений, переходя на противоположную позицию. Помните о трех составляющих хорошего общения. Сопереживание, решительность и уважение. Философия этих подходов следующая. Ваши нужды и чувства очень важны. «Мои нужды и чувства очень важны. Мы оба заслуживаем уважения и внимания».